Номер 25. Не отрывайся от коллектива. Скопление астероидов. По последним данным, в Солнечной системе обнаружено около 670 тысяч астероидов и постоянно открывают новые. Это не так уж и много, как может показаться, если собрать все астероиды вместе и слепить из них одно космическое тело, его объем не достигнет даже половины объема Луны. Большая часть астероидов Солнечной системы находится между Марсом и Юпитером, в так называемом главном поясе астероидов. Они расположены совсем не густо. Стоя на одном из астероидов, невооруженным глазом можно увидеть максимум еще один-два. Меньшая часть астероидов расположилась на более удаленном от Солнца расстоянии, возле орбит. Нептуна и Плутона. Это скопление небесных тел называется пояс Койпера. Но не все астероиды держатся группой. Есть и одиночки, которые самостоятельно путешествуют по Солнечной системе, по своим эллиптическим орбитам.